Далевая глядельца. Знаменитых горщиков по нашим местам немало бывало. Случались и такие, что по-настоящему ученые люди, академики их профессорами величали и не в шутку удивились, как они тонко горы узнали даром, что неграмотные. Дело, понятно, не простое, ни ягодку с куста сорвать. Не зря одного такого прозвали тяжелой котомкой. Немало он всякого камня на своей спине перетаскал. А сколько было похоже на сколь породы перекаяли на допереворочено, это и сосчитать нельзя. Только и то сказать, этот горщик, тяжелая токотомка, не из первых был. Сам у кого-то учился, кто-то его натолкнул и на дорогу поставил. В Мурзинке будто это зацепка случилась. По нынешним временам про Мурзинку мало слышно, а раньше не так было. Слободой она считалась. От нее и другие селения пошли, а сама она, сказывают, в Ермакову пору обосновалась, вроде крепости по тем временам. Не раз ее сжигали да разоряли, да ведь русский корень. Разве его кто вырвать может, коли он за землю ухватился? Мало того, что отстроится слобода, еще во все стороны деревни выдвинет, вроде, сказать, заслонов. Другая отличка Мурзинской слободы в том, что около нее нашли первое в нашем государстве цветное каменье. Нашел-то камни Тумашов, в государеву казну представил и награду получил. Так по письменности значится. А на деле, может, кто из слободских Тумашову место показал. Но это дело давнее, никому толком не ведомо. Одно ясно, что с Мурзинки у нас и началась охота за веселыми галечками. Каменное горе или каменная радость – это уж кому как любо называй. Ремесло это поисковое совсем особое. Конечно, каждый норовит на камешках кусок хлеба заработать. Только есть межпоисковиков и такие, что ни за какие деньги не отдадут камешек, которые им полюбятся. Вроде и ни к чему им, а до смерти хранят. С ним, говорят, жить веселее. Ну а корысти тут и вовсе без числа, потому около камешков в одночасье человек разбогатеть может. Таких скоробогатиков и набралось порядком в самой Мурзинке и по деревням близ, их добыча велась. На перекупке больше наживались, главное тут было угадать в сыром камне его настоящую цену. Горщик, которого потом тяжелой котомкой прозвали в те годы, парнишкой был. Родом он то ли из колташей то ли из Черемисской, неподалеку от Мурзинки. Рос в сиротстве со своей бабушкой. Старушка старательная, без дела не сидела, только ведь старушечим ремеслом, пряжей да вязанием не больно прокормишься. Парнишке пришлось с малых лет кусок добывать. По сиротскому положению, ясно дело, не приходится работу выбирать, что случится, то и делал. Под Паском бывал, у богатых мужиков в работниках жил, на работы хаживал, и звали его в ту пору Трошей легоньким. Раз Троша попал на каменные работы в горе, и оказалось, что парнишка на редкость приметливый на породу, Увидит, где пласты, и говорит, «А я такое же видал в том-то месте». Проверят правильно. И в сыром камне живо наловчился разбираться. Через малое число годов старые старатели стали спрашивать, «Погляди, Троша, камешек, сколько, по-твоему, он стоит?» Так этот Троша легонький и прижился в артели по каменному делу, только в Мурзинке ему ни разу бывать не приходилось. А там тоже приметили Трошу. Приметил самоглавный тамошний богатей. Он, видишь, больше всех на перекупке раздулся, а остарел, плохо видеть стал, а плошка в покупке дошла. Он и придумал. Возьму-ка я этого легонького к себе в дом, да для верности женю на аниске. А то вовсе изболталась девка, сладус с ней нет. Дочь-то у него и верно полудурья была, да и не вовсе, в порядке себя держала. Ни один добрый парень из своих мурзинских никогда бы на такой не женился. Вот и стали подманивать со стороны». «У богатых известно, пособников всегда много. Эти поддушные давай напивать Троши про невесту. Краля писаная, с одного боку тепло, с другого того лучше, характеру веселого и одна разъединная дочь. По времени полным хозяином станешь, а ведь дом-то какой, по всей округе на славе». Бабушке Трошиной, видно, надоело всю жизнь в бедности, колотиться она и поддохнула. «Коли люди с добром, почему нам отворачиваться?» У Троши по этой части настоящей думки не было, он и говорит, раз пришла пора жениться, надо невест глядеть. поддушные радехонькие, что парень так легонько на приманку пошел, поторапливают. Тогда и тянуть с этим нечего, в воскресенье приезжай с бабушкой, смотри на устроим как полагается. Об одежде да справи, не беспокой себя, там знают, что из сиротского положения ты взыску не будет. Уговорились так-то. Сказали Троши, в котором доме ему сперва остановиться надо и уехали. Как пришло в воскресенье, Троша оделся почище, до утречком пораньше и пошел в Мурзинку. А бабушка отказалась. «Еще испугаются меня старухи, и тебе доли не будет. В самоцветах разбирать научился, ни уж невесту не разглядишь». Трошу в те годы не зря легоньким звали. Он живо дошагал до Мурзинки, нашел тот дом, в котором ему велели остановиться. Там, конечно, приветили, чайком попоили и говорят. «Отдохни пока мест, потому смотрины вечером будут. Парень про то не подумал, что тут какая уловка есть». А только отдыхать ему не захотелось. Пойду, думает, погляжу Мурзинку. Камешки тогда по многим деревням добывали. В Южаковой, там, в Сизиковой, по всей речке Амбарке. А все-таки Мурзинка за главное место была. Тут и самые большие каменные богатеи жили, и старателей много считалось. В числе прочих старателей был Яша Кочеток. Груздок, как говорится, из маленьких, а ядреный, глядел весело, говорил бойко и при случае постоять за себя мог. От выпивки тоже не чурался, прямо сказать, этим боком, хоть и не поворачивая, не тем будь помянут покой на головушке. В одном у него строгая мера была – ни пьяный, ни трезвый своего заветного из рук не выпустит. А повадку имел такую – все камешки, какие добудет, на три доли делил – едовую, гулевую и душевную. В душевную, конечно, самая малость попадала, зато камень редкостный. Деньги, которые за едовую долю получал, все до копейки же не отдавал и больше в них не вязался хозяйствуй как умеешь. Гулевые деньги себе забирал, а душевную долю никому не продавал и показывать не любил. Душа не рубаха, что ее выворачивать, под худой глаз попадет, так еще пятно останется, а мне охота ее в чистоте держать, да и по делу это требуется. Начнут спрашивать, какое такое дело, а он в отворот. Душевное дело, каменному родня, тоже в крепком занорыше сидит. К нему подобраться не столь просто, как табаку на трубочку попросить. Одним словом, чудаковатый мужичок Про него Троша дома слыхала, и про то ему было ведомо, что в Мурзинке чуть не через дом старатели жили. Троша и залюбопытствовал, не удастся ли с кем поговорить, как у них тут с камешками, не нашли ли чего новенького. Троша и пошел разгуляться людей, поглядеть себя, показать. Видит, в одном месте на бревнах народу многонько сидит, о чем-то разговаривают он и подошел послушать. Как раз оказались старатели и разговаривали о своем деле, жаловались больше, что время скупое подошло. На Ватихе давно доброго занорыша не находили. На Тальяне, да и по другим ямам тоже большой удачи не было. Разговор не бойко шел. Все к тому клонился, выпить бы по случаю праздника, да денег нет. Тут видит троша подходит еще какой-то новый человек, один из старателей говорит. Вон, Яша, кочеток идет. Поднести, поди, не поднесет, а всех расшевелит, да еще спор заведет. Без того не обойдется, поддакнул другой, а сам навстречу Якову давай наговаривать. Как, Яков Кирьяныч, живешь-поживаешь со вчерашнего дня, что по хозяйству, Не окривел ли петушок, здорово ли кошечка, как сам спал-почевал, какой легкий сон видел? «Да ничего», — отвечает, — «все по-хорошему». Петух заказывал тебе по-суседски поклончик, а кошка жалуется. Больно много сосед мышей развел, справиться сил нет. А сон и точно занятный видел, будто в Сизиково и бог по дворам с казной ходил, всех уговаривал. «Берите, мужики, кому сколько надо. Без отдачи. Лучше поди это, чем полтинничные аметистишки по одному из горы выковыривать». «Ну и что?» — засмеялись старатели. «Отказались мужики. Что ты говорят? Боже, куда это гоже, чтобы не заробленное брать? Непривычны мы к этому. Так и не сошлось у них. Ну ты скажешь!» Сказать просто, коли язык не присох. Тот, который сперва-то с кочетком заговорил, он, видно, маленько в обиде за петушей поклон оказался. Он и вернул словцов задор. «И понять нехитро, что у тебя всегда одно пустобайство. Кочеток к этому и привязался. По себе, видно, судишь. Не уж все на даровщинку польстятся». «За кого ты людей считаешь?» «К барышникам приравнял». совесть по деню всякого застыла». Другие старатели ввязались и пошло, поехало. Спор поднялся, потому дело близкое. Бог, хоть никому сказной не придет, а богатый камешек под руку попасть может. Стали перебирать богатеев, кто от какого случая разъелся. Выходило, что у всех не без фальши богатство пришло. Кто отортели утаил, кто чужое захватил, а больше того, на перекупке нажился». Купит за пятерку, а продаст за сотню, а то и за тысячу. Эти каменные барышники тошнее всего приходили старателям. И про то посудачили, есть ли кому позавидовать из богатеев. Тоже вышло некому. У одного сын дурак дураком вырос, у другого бабенка на стороне поигрывает. Того и гляди, усоборует своего мужика и сама каторги не минует. Потому дело явное и давно на примете этот опять с перепою о пух на человека не походит про невесту хваленую троша такого наслушался что хоть уши затыкай потом как за ним прибежали пора дескать на смотри на идти он отмахнулся я не пойду пускай свой самоцвет кому другому сбывает а мне с любой придачей не надо поспорили так старатели посдачили к тому пришли нет копейки надежней той коя потом полита. как бы только этих копеек побольше да без барышников известно трудовики по- трудовому и выявили меж тем, Темненько уж стало, спор давно на мирную беседу повернул. Один кочеток не унимается. Это кричит, разговор один. А помани кого, боговое казное, либо камешком в тыщенку две ростом, всяк руки протянет. Ну ты откажешься, сам небось заветные хранишь, продешевить боишься. Кочеток от этого слова весь задор потерял и говорит совсем по-другому. Насчет моего заветного ты напрасное слово молвил. Берегу не для корысти, а для душевной радости. Поглядишь на эту красоту и ровно весной запахнет. А что правда, то правда. Подвернись, случай с богатым камешком не откажусь. Крышу вон мне давно перекрыть надо. Ребятишки разут и раздеты. Да мало ли забот. Другой старатель подхватил. А я бы лошадку завел. Гнеденькую, как у самохи пускай не задается. Мне баню поставить первое дело, отозвался еще один. За ним остальные про свое сказали. Оказалось, у каждого думка к большому фарту припасена. Кочеток на это и говорит. «Вот видите, у каждого своя корысть есть. Это и мешает нам найти дорогу к далёвому глядельцу». Старатели на это руками замахали один по одному расходиться стали, а сами ворчат. Заладила сорока Якова одно про всякого. Далось ему это далёвое глядельце. Слыхали мы эту стариковскую побаску, да ни к чему она. Что её гору-то насквозь проглядывать? Тамошнего богатства все едины себе не заберёшь, только себя растравишь Куда нам на доля глядеть? Хоть бы под ногами видеть, чтобы нос не разбить. Разошлись все, пошел и Кочеток домой, а Троша с ним рядом. Дорогой Яша спрашивает у парня, чей да откуда, каким случаем в Мурзинку попал, какие камешки находить случалось, по каким местам да приметам. Троша все отвечает толково, без утайки, потом и сам спрашивает. «Дядя Яков, о каком то далевом глядельце поминал, и почему это старателям не любо показалось?» А Яков видит, парень молодой, камешком приверженность имеет и спрашивает, не для пустого разговора, доверился ему и рассказал. Сказывали наши старики, что в здешних горах глядельцы есть. Там все пласты горы сходятся. А долёвым оно потому зовётся, что каждый пласт, будь то железная руда, или золото, уголь, или медь, дикарь, камень, или дорогой самоцвет, насквозь видно. Все спуски, подъёмы, все выходы и веточки заприметить можно на многие версты. Глядельцы — это не снаружи, а в самой горе. Добраться до него человеку нельзя, а видеть можно. Как так? А через терпеливый камешек? Это еще какой, спрашивает Троша. Тут видишь штука какая, объясняет Кочеток. Глядельце открывается только тому, кто себе выгоды не ждет, а хочет посмотреть красоту горы и народу сказать, что где полезное лежит. А как узнаешь, что человек о своем не думает? Вот и положено испытание. Найдешь камешек, который тебе больше других приглянется, и храни его. Не продавай, не меняй, даже в мыслях не прикидывай, сколько за него получить можно. Через такой камешек и увидишь далевое глядельце. Как глазу тебе его поднесут? Не сразу понятно, такой камешек тебе в руки придет. Ни один, может, десяток накопить придется. Терпение тут требуется, потому камень не зовется терпеливым. А какой он этот камешек, цветом голубой или зеленый, малиновый или красный, это неведомо. Одно помнить надо, чтоб его какой своей корыстью не замутить. Почему старателям не любо слышать разговор об этом? По моему понятию тут вот что выходит. Трудовому человеку, ежели он не хитник, не барышник, охота поди поглядеть на красоту горы а всяк лезет в яму с какой-нибудь своей думкой. Слышал вон разговор, кому лошадь нужна, кому баня, кого другая нужда одолевает. Ну и досадует, что им даже думка о далёвом глядельце заказана. Тут Кочеток вовсе доверился парню и рассказал. «У меня вон есть терпеливые камешки, да не действуют». Замутил, видно, их своими заботами о том, о другом. «Ты, парень молодой и камешком приверженный, вот и запомни этот разговор. Может, тебе и посчастливит, увидишь, далёвая глядельца». «Ладно», — отвечает, — «не забуду твои слова». В этих разговорах они подошли к Кочетковой избушке, и Троша тогда и попросил. «Нельзя ли, дядя Яков, у тебя переночевать? Больно мне неохота к этим богатеевым хвостам ворочаться, а идти домой в потемках несподручно». «Ну что ж», — говорит Яков, — «время летнее, в сенцах места хватит, а помягче хочешь, ну, ступай на сеновал. Сено хоть и не лишка а все-таки есть». Так и остался Троша у Кочетка ночевать. Забрался он на сеновал, а уснуть не может». День-то у него неспокойный выдался. Растревожило парня, что чуть оплошку не сделал с хваленой-то невестой. Ну и этот разговор с Кочетком сильно задел. Так и проворочался до свету. Хотел уж домой пойти, да подумал. Нехорошо выйдет, надо подождать, как хозяева проснутся. Стал поджидать, да и уснул крепко-накрепко. Пробудился близко к полудню. Спустился с сеновала, а во двор заходит девчонка с ведрами. Ростом невеличка, а ладно. Ведра полнехоньки, несет не сплеснет. Привычно, видать, и силу имеют. Троша тут поворот судьбы и обозначился. Это ведь и самый добрый лекарь не скажет, от чего такое бывает. Поглядит парень на девушку, она на него взглянет, и оба покой потеряют. Только о том и думают, как бы еще ненароком встретиться. Друг на дружку поглядеть, словом перемолвиться, и оба краснеют, так что всякому видно, кто о ком думает. на Это вот самое тут и случилось. Приглянулась строитель огонькому Кочеткова дочь Доня, а он ей ясным сокола на сердце пал. Такое дело, конечно, не сразу делается. Троши и придумал заделье. Стал спрашивать у девочки, в каком месте отец старается. Та обсказала все честь честью. Троши и пошел, будто поглядеть. Нашел по приметам яму, где кочуток старался, и объяснил, зачем он пришел, и сам за каилку взялся. Потом, как зашабашили, спрашивает у артельщиков, нельзя ли ему тут остаться на работах. Артельщики сразу приметили, что парень старательный и сноровку по каменной работе имеет. Говорят. «Милости просим, коли уговор наш тебе подойдет», и рассказали, с каким уговором они принимают в артель. Парень, понятно, согласился и стал работать в этой артели, а по субботам уходил в Мурзинку вместе с Кочетком. У него как постой имел. Сколько там прошло, не знаю, окончилось свадьбой. Гладенько у них это сладилось. Как свататься Троша Сталка, Четок с женой в одно слово сказали, что лучше такого жениха для своей донюшки не ждали. И вся артель попировала на свадьбе. К тому времени как раз яма их позабавила, нашли хороший занорыш, и у всех на гулевые маленько осталось. Трошина бабушка уж в обиде была, что внучок с богатой женой забыл старуху, хотела сама в Мурзинку идти. А Троша и объявился с молодой женой, только не с той, за которой пошел. Рассказал бабушке про свою оплошку с богатой невестой, а старуха посмеивается. «Вижу, — говорит, — что и это не беспреданница, жемчугов полон рот, шелку до пояса, и глазок веселый, а это всего дороже». В семейном положении главная хитрость в том, чтобы голову не вешать, коль тебя стукнет. С той поры много годов прошло, стал Троша легонький и знаменитым горщиком. И звали его уж по-другому, тяжелой котомкой. Немало он новых мест открыл. Работал честно, не хитничал, не барышничал, терпеливых камешков целый мешок накопил. А долевого гляделица так увидеть ему и не пришлось. Бывало жаловался на свою неудачу Донюшке, а та не привыкла унывать. Говорит, ну ты не увидел, может внуки наши увидят. Теперь Трофим тяжелая котомка глубокий старик. Давно по своему делу не работает, глазами ослабел. А как услышит, что новое в наших горах открыли, всегда дивится. Сколь ходка ныне горное дело пошло. Его внук, горный инженер, объясняет. «Наука теперь, дедушка, не та, и главное, ищем по-другому. Раньше каждый искал, что ему надо, а ныне смотрят, что где лежит и на что понадобится может. Видишь, вон на карте раскраска разная». Это глина для кирпичного завода, тут руда для донны, здесь место для золотого запаса, тут уголек хороший для паровозных топок, а это твоя жила, которую на аду я открыл, вынырнула Дорогое место». Старик смотрит на карту и кивает головой. «Так, так». Потом, хитренько улыбнувшись, спрашивает шепотом. «Скажи по совести, долевые глядельцы нашли? В котором месте?» Внук тоже улыбается. «Эх, дед, не понимаешь ты этого». Тридцатый уж год пошел, как твое далевое глядельце открыто всякому, кто смотрит не через свои очки. Зоркому глазу через это глядельце не то что горы, а будущие годы видно. Вот-вот, соглашается старик, правильно мне покойный тестюшка Яков Кирьянович сказывал. В далевом глядельце главная сила.